Глава 13. Малина. Горн внешне всегда спокойный, корректный и даже слегка мечтательный, лихорадочно работал. За время своей службы в полиции он провел немного дел, но брался обыкновенно только за самые запутанные, трудные случаи. В промежутках он отдавался изучению психологии и литературным занятиям. Именно это и обостряло его природные способности сыщика, остроту ума и оригинальный, нешаблонный метод расследования. Низшие служащие полиции под предводительством неугомонного меча метались, выполняя градом посыпавшиеся на них поручения. Наконец мяч явился к своему шефу, нагруженный целым ворохом справок. — Я предпочитаю более существенный винегрет, — заметил он, окончив доклад, — чем все эти сведения о Карпатах, типографии, адресах, образом жизни служащих синей бороды и так далее. — Если вы хотите знать мое мнение, — возразил Горн, — я нахожу, что варьете является более подходящей ареной. — Для вашего покорного слуги, — подхватил мяч Увы, много талантов оказываются зарытыми в землю. Итак, Эльза Картон. Живет в Дюссельдорфе замужем за столяром Генрихом Шмеманом, отбывавшим некогда тюремные наказания в Бреславу и ставшим теперь честным ремесленником. Почтенная старушка больна и не выходит из дому. Ей не может быть больше пятидесяти. — Этого уже достаточно, чтобы иметь сына ваших лет. Мяч позволял себе иногда дерзости, когда бывал в хорошем настроении. — Вы не собираетесь жениться, инспектор? — Ненавижу женщин. — Удивительная неосторожность. Во-первых, я знаю одну молодую особу, которую вы, наверное, уверяете в противном. А во-вторых, это дает мне лишний повод подозревать вас в... «Милостивые боги!» — воскликнул мяч. «Во всяком случае, вам нужно иметь в виду, что после свадьбы понадобится мебель», — неумолимо продолжал Горн. Мяч, наконец, сообразил, в чем дело, и, не расспрашивая больше ни о чем, выкатил из гаража автомобиль. На этих улицах сохранилось еще множество старых деревянных домишек, Со и черепичными крышами. В маленьких палисадниках начинали зеленеть первыми побегами аккуратные клумбы и грядки. Солнце брызгами разбивалось о стеклах в тюлевых занавесочках, темный порчой нарезал фикусы, и шаловливыми зайчиками разбегалось по выскобленному полу в пестрых дорожках. В мастерской, загроможденной досками, верстаками и рамами, приятно пахло свежими стружками. Хозяин, угрюмый старик с заросшим щетиной и лицом, мрачно стругал доску и оказался довольно несловоохотливым. Горнон не хотел почему-то сразу приступить к делу, и несчастному мечу пришлось на самом деле заказывать мебель, объяснять и выбирать рисунки. Окончив переговоры, он колеблясь, Передал столяру довольно крупный задаток, но, поймав многозначительный взгляд Горна, успокоился. Столяр, в свою очередь получив деньги, сделался гораздо более приветливым. «Неужели вам приходится работать одному?» — спросил его Горна. «Разве у вас нет детей?» «Нет, господин. Впрочем, есть один, да лучше бы его и не было. Лентяй?» Никуда не годный человек, бродяга. Поверьте ли, удрал из дому еще мальчишкой. Лет десять пропадал неведомо где, потом приехал. Пробыл дома около двух месяцев и опять исчез неведомо куда. Чем же он занимается? А бог его знает. Намучился я с ним довольно. Теперь ж рукой махнул. Взрослый парень, я за него не ответчик. Да и не родной сын он мне. — Да, тяжело работать одному на старости лет, — вставил соболезнующий мяч. — Но вы ведь женаты? — Да, заболела вот моя старуха, которой день валяется. — Что с ней? — А кто ее знает? — Вот доктор был, прописал лекарства. Деньги стоят большие, а толку мало. — Позвольте, я осмотрю больную, — предложил Горн, вставая. — Мой товарищ доктор подхватил мяч. — Ни к чему это, господин, ей так хорошо. — На докторов к не напасешься. — Да я и не собираюсь брать с вас денег, — улыбнулся Горн. — Я приехал к вам в город по личным делам и не гонюсь за пациентами, а смотрю просто в виде дружеской услуги. — К чему вам беспокоиться? Я не люблю так. Мяч прищурился и внимательно посмотрел на хозяина. В его нежелании показывать больную было что-то странное. — Я тоже, может быть, соберусь заказать вам мебель, — продолжал Горн. — Тогда и сосчитаемся. Больная у себя. И, не дожидаясь ответа, он отправился из мастерской в квартиру. Столяр волей-неволей вынужден был показать ему дорогу, недовольно ворча что-то себе под нос. Горн прошел через небольшую залу с развешанными по стенам олеографиями в дешевых золоченых рамах, и с ореховой мебелью, обтянутой плюшем, с геранью и канарейками на окнах, характерной обстановкой зажиточного немецкого бюргера. Не желая, чтобы столяр успел предупредить жену, он первый постучался в дверь спальни. — Войдите, — услышал он слабый голос. — Кто там? Эльза Шмеман лежала на высокой кровати и вопросительно взглянула на вошедшего запавшими воспаленными глазами. «Доктор Вайлер», — представился Горн, — «я случайно зашел в мастерскую вашего мужа и воспользовался этой возможностью, чтобы зайти к вам». «Мне очень плохо, доктор. Больше уж ничего не поможет. Разве вы меня знали раньше?» «Так, слышал кое-что. Ваше девичье имя Эльза Картун». «Разрешите!» — Игорн с уверенностью популярного доктора стал осматривать больную. Она не преувеличивала своего состояния. Пожилая, но все еще красивая женщина умирала самым ужасным образом. Внезапная худоба, обострившееся лицо и тело, круги под глазами и влажная зеленоватая кожа отделявшиеся при малейшем прикосновении странными хлопьями. Человек, хорошо знавший Горна, заметил бы, как тот еле заметно вздрогнул. Но в комнате, кроме больной, никого не было. Столяр остался в гостиной, где мяч, быстро сообразивший в чем дело, насильно удерживал его, занимая разговорами. — Сколько раз у вас был уже кровавый пот? — спросил Горн. Больная удивленно взглянула на него. — Вы знаете эту болезнь? Господин Фридрихсон, который был у меня, очень удивился и... Да, я знаю, что это такое. Горькая складка прорезала высокий лоб доктора. — Когда вы заболели? — Неделю тому назад. Я простудилась и начала кашлять. — Принимали ли вы что-нибудь от кашля? — Сперва я выпила на ночь малины. Я ведь не привыкла лечиться, ну и не обращала никакого внимания на всю эту историю. А потом ночью как-то голова очень болела, кошмары душили. Я проснулась, а у меня на всем теле, верите ли, доктор, капли крови выступили. Разве это бывает от простуды? И вы никуда до этого не выходили, припомните, и ничего не принимали, кроме малины. Не помню, может быть, я съел что-нибудь. Нет уж такая видна моя судьба. Горн небрежно пересматривал, стоявшие на столике около кровати лекарства. Страфанти, Лавровишневые, Паригорикум. А вот же у вас еще и малина. Да, это та самая доктор, я. Послала в аптеку нашего якоба-разносчика. Этот плут зашел ко мне как раз в то время мужа дома не было. Уж не знаю, якоб ли зажилил лишний пфеник или аптекарь поскупился. Только малины оказалась на одну заварку. Там в пакете, кажется, только одна ягодка осталась. — Дышать трудно? — осведомился Горн. — Уж как трудно. И так голова кружится, и сердце замирает. Сейчас вот мне немного легче, а три дня прям без памяти лежала. Ну, около вас и муж, и сын. Не так тяжело все-таки. Больная печально покачала головой. Нет, доктор, сыном за грехи наказал меня Господь. Нехорошо говорить так о правда. Ну, да уж теперь недолго. За все отвечу сама. Как я не старалась образумить Элиаса. Ушел он из дома, и неизвестно, где он и что делает. Думаю, что нечистая у него совесть, если не может на глаза матери показаться. Сколько же ему лет? Двадцать восьмой пошел. И в кого только он таким уродился, не знаю. Я зайду еще к вам, фрау Эльза, ласково произнес Горн, вставая, и принесу вам порошки, от которых ручаюсь, что станет лучше. — Дай бог, только я вряд ли встану, доктор. Спасибо вам. — Это мы еще посмотрим, — ободряюще возразил Горн и вышел в другую комнату. — Как больная? — спросил его мяч. — Очень тяжелая форма. — прямо скажите, умрет старуха? — спросил столяр. — Доктор Фридрихсон только руками развел. — Мы врачи. «Надеемся до последней минуты», — серьезно ответил Горн. «Я заеду еще и сам составлю ей лекарство. Проводив гостей, столяр пошел в мастерскую и, подойдя к окну, долго еще смотрел вслед удалявшемуся автомобилю. Потом кивком головы подозвал проходившего мальчишку. «Эй, Курт, беги скорее, скажи якобу!» что у меня были мячи и этот новый, как я Горн. Пускай придет. Да поворачивайся живее. Но тому не пришлось дважды повторять. Услышав известное всем имя меча, он сразу сообразил важность возложенного на него поручения и, сломя голову, кинулся бежать по улице.